Когда драконы успокаиваются, ко мне подходит Мериту, присаживается рядом, подкидывает на ладони камешки. Командор, пока ты толкал речь, кто-то сделал робкую попытку войти в меня. Он принял меня за компьютер очков и пытался подключиться к аудио- и видеоканалам. Послушать хотел. Смело. Другой бы ноги сделал после того, как я его засек. А как ты его обнаружила? Мириту улыбнулась. Ты же знаешь, у нас безик на почве внутреннего суверенитета, тройные заслоны на всех каналах связи, никаких протоколов, зашитых в железо, сплошные эмуляторы. Так вот, я имитировала установление соединения и влезла в атаковавший меня компьютер. Кто это был? Блюз. Это я знаю грустнею я кто такой этот блюз я думаю дракон комп очень похож на комп очков но в главное меню введено несколько новых пунктов управление чем-то ну чем я не поняла да индикация выведена не на дисплей очков а на сенсовизор что ещё он знает твой пароль под которым ты ко всем лазаешь так Чтобы такое сказать, нужно тоже знать этот пароль. Мириван выходит и вот тоже знает. Мириту, скажи по секрету. Ты часто посёлся в компьютере папиных очков? Краснеет. Это тоже ответ. Да. Нам нужно. Почему это? Ты нас сделал? Каких сделал, таких и имеешь. И мне ни одного файла тебе не испортили. А будешь сердиться, я главного не скажу. Обнимает меня за лапу и щекочет перепонку. Шантаж жёстко. Ну кто поверит, что у неё процессор вместо серого вещества? Ей тебе сделал. Ну кто тебя воспитывал? В глаза бы ему посмотреть. Ну дед, как с тобой легко. Монтон, ну на он так обиделся, до сих пор дуется, простить не может. Мы ему в дисплее очков правый глаз с левым поменяли. Ты хотела сообщить что-то важное? Часы-календарь. У нас показывали дату и время, а у него две даты и два времени: снизу нашей, а сверху будущие из какого он года? Из послезавтрешнего. В смысле, 2 года спустя от нашего. Чёрт, язык сломаешь. Масаракс. Не может этого быть. Он тебя обманул. Да ты что, отец? Он сам испугался, когда меня почувствовал. Сразу дёру дал, даже контакт не разорвал. Как он мог тебя почувствовать? А как ты почувствовал? Что он в твой компьютер залез? По задержке ответа. Ух ты. Отец, ты гений. У меня всё проще. Он видел, как я по его менюшкам ползаю. Я думала, что эти очки приняла меры, чтобы было незаметно, а это сенса, другой принцип. Получилось, что он всё увидел, как на клавиатуре в четыре руки. Он тянет курсор в одну сторону и в другую. Потом я на секунду расслабилась, захотела посмотреть, что он делать будет, а он догнал курсор к пункту меню возврат и исчез. Значит, если бы ты не дала ему курсор подогнать, он бы не мог исчезнуть. Да, и ты влезла в его компьютер по каналу, который он сам открыл. Ого, ага. иначе я не получила бы таких прав доступа. И ты управляла его компьютером, прямо у него на глазах. Да. Боюсь, мы его спугнули. Возможно, он здесь больше не появится. Почему, отец? Поставь себя на его место. Он лезет в очки дракона, его засекают и дают пинка под зад. В лагере поднимается тревога. Через полминуты он лезет В очки другого дракона. Следует контратака. И теперь уже он становится объектом изучения. Еще немного, и ты взяла бы его в плен. Два провала за одну минуту – это многовато. Пусть знает, с кем имеет дело. Мы – отряд. Он-то знает, а мы – нет. Обидно, однако. Ты запись вела. Отец, у меня другой принцип. Я не могу не ввести. Ввести на мои очки. Хочу посмотреть. Да, это на самом деле не очки, а сенса. Наш голубой приятель очков не носил, ну и сенса тоже не носил. Что они стали компьютер прямо в черепушку вживлять? И что это за вторая дата? Базов в будущем организовали, что ли? А менюшки интересные. И есть ещё одна интересная мысль, хоть и не в тему. Почему на тебя кора так странно оглядывается? Чувствует. Мириту, подумай, две случайности и голубой дракон бежит в панике, убеждённый в нашем, э, не знаю, то ли могуществе, то ли всеведении. Тебе это театр не напоминает? Все знают, что ты любишь всех разыгрывать. Ле Блу, да, раньше любил. Почему-то любое дело, за которое я берусь, превращается в театр или ещё хуже в цирк. Эволюцию человека, помнишь? Человек умелый, человек прямоходящий, человек разумный. Фантасты думали, что следующим будет человек играющий. Появился играющий дракон, игрунчик. А кто-нибудь думал, интересно ему быть играющим? Что в этом плохого? Нельзя просто играть. Нужно играть чью-то роль. Даже когда малыш в песочнице строит домики, он играет в архитектора. Ты не находишь? А ведь театр основан на лжи. Актер говорит не свои, чужие слова. И даже сам в них верит. Пока занавесь не опустится, Мириту стягивает себе булску, протягивает мне: "Вот тебе моя жилетка. Утри вот слёзки. Э? Ты сам себе сделал, а теперь скулишь? Её же не скулю, хотя во мне недоделок выше крыши. Вот и всё сочувствие, как ногой по фейсу. Правильно, наверное. Ты что? Теперь самобичеванием занялся?" Акит, нам не об этом думать надо. Успеем, всё успеем. Торопиться некуда. Партия складывается так, что мы можем делать лишь ответные ходы. Хотя Мириту, твои кадры можно показать всем. Одна голова хорошо, а а у семи нянек дети без глазу. Не понял. Я тоже шутить пытаюсь. Отец Не говори никому, что эти кадры я получила. Пусть это будет тайной. Хорошо. Опять объявляю общий сбор. Мы с Мириту провели сейчас первичную дешифровку информации, которую удалось перехватить из компьютера шутника. Посмотрите, что мы получили и скажите, что вы об этом думаете. Драконы по несколько раз просматривают видеоролик Мириту. Сначала целиком, потом анализируют борьбу за курсор, выясняют, в какую сторону тянул я, а в какую сотник. Мириту незаметно подсказывает, поэтому допрос с пристрастием я выдержал. Монтан раскрашивает ролик мои действия подсвечивает зелёными вспышками шутника красными эффект поразительный вместо беспорядочного метания курсора по полю короткая яростная схватка атаки и контратаки битва за компьютер просматриваем её с десятикратным замедлением командор это действительно перехвачено с очков шутника не верит ламур Уж это не коня очки, а сенсовизор. Командора не такое может. Видели бы вы, что он с моими очками делал? Не очень к месту влезает гранит. Афа, мне кажется, это молоденькая девушка, говорит Кора. Почему? Ну, не знаю. Иногда входишь в незнакомую квартиру и сразу понимаешь, что в ней живет девушка. Так и тут ничего не могу сказать насчёт пола, замечает Монтан. Но в душе у него или неё ад. Оно нервничает, боится, мечется, но готово на всё. "С чего ты взял?" Монтан пожимает плечами. "Мнение психолога. Итак, что мы имеем? Глубая девушка с рогами" и белым треугольником, как у гималайского медведя на груди. Гималайская девушка готова на всё. Зачем девушке рога? Жертвы эмансипации из какого она времени? Она подкинула нам киберзародыши, которые не могут начать работу, потому что здесь практически нет металлов. Зачем она улезла в мои очки? Что она там искала? Что надо от нас, рагот и гималайской девушки? Увизите меня в Гималаи. Увизите меня на совсем. А не то я завоюю, а не то я заплачу, а не то я кого-нибудь съем. О, маний подмыхум.